Глава вторая. Когда я открыл глаза, то первым делом мне захотелось закричать от испуга, и это было реально удивительно. Напугать меня было тяжело, практически невозможно. А тут вдруг такой животный и первобытный страх, что аж приятно на душе стало. Могло бы стать, если бы она у меня была. Но давно забытые ощущения всегда приятно ощущать. Господин, приветствую вас в новом мире и новом теле. Прозвучал механический голос межгалактического боевого экспедиционного дроида класса «Титан-3+.». Старая модель, кстати, но, как оказалось, проворная. «Почему так поленым тянет?» Все еще лежа на спине, спрашиваю хриплым голосом у него. «Было так приятно лежать на мягкой травке и вдыхать свежий воздух полной грудью. Снова живой? Нормально». «Идет война, господин!» «Это тело принадлежало одному из участников этой войны, со стороны проигравшей стороны», прозвучал быстрый и точный доклад. «Я задумался. Межмировая война? Всех на всех? Кто? Скверн, Инферно, Рой? Может, пустота?» «Мне стало интересно, что тут происходит?» «Судя по моей информации, всего лишь локальная. Могу провести дополнительные анализы, и разве... Но договорить я ему не дал. Отмена! Принято!» Сколько времени у тебя осталось и почему я не ощущаю связь? Оставшееся время функционирования 8 минут 39 секунд, 18 миллисекунд и этого достаточно. Снова перебил его я и задумался. Это что за локальная война здесь была, раз у него осталось так мало времени? Ведь я делал их с солидным запасом. Ладно, кажется, даже нормально полежать времени не будет, а то еще прибьют. «Ну, не прямо сейчас. У меня как бы еще восемь минут полной тотальной безопасности есть, но решать уже что-то нужно. Однако то, что я не ощущаю связи с центральными вратами, это новость не из приятных. Весь система работает практически по всей многомерной вселенной, и умирать мне сейчас очень и очень нежелательно. Трудно предугадать, куда моя душа попадет в таком случае, так что через силу я встаю». Тело не успело одеревенеть, и даже не кротики в нем не ощущаю. Впрочем, чего я в нем точно не вижу, так это серьезного источника магии, печати, сигилов и артефактов. Ах, да к черту, я не вижу в нем вообще ничего либо интересного. Нет, ну серьезно. Я такое перерождение проворачиваю уже далеко не в первый раз. И еще ни разу мне не повезло попасть в нормальное тело. Какого-нибудь архимага или полубога. Боже, вот засада почему нельзя меня сразу в кого-то прокачанного перенести? Всегда одно и то же. Все начинать сначала. Кроме этого, я уверен, тут еще в вагон и маленькая тележка проблем сверху в наличии. Вселенная, мать, я такая затейница. А, выражение не мое, а значит, с интеграцией памяти все хорошо. И это уже радует. Что не радует, так это сами фразы, они мне не нравятся. Эх, ничего, прорвемся. «Дроид, зеркало. Отдаю команду механизму. В один миг он оказывается возле меня, создает голограммную поверхность и уплотняет ее, создавая зеркало». «Я что, плакал?» Сокрушенно покачал головой и тут же огляделся. «Реально, глаза красные разводы. Дроид!» Рявкнул я, но вышло, что просто захрипел. «Свидетели?» «Мертвы, господин!» «Ну, хоть так». «Реально, не хватало мне еще, чтобы оставались свидетели, которые видели это тело рыдающим. Что мне не нравится в таком методе перерождения, так это репутация. У всех тел была своя репутация, и она может быть очень сильно подмоченная. А кому приходится потом ее исправлять, конечно же мне. Хотя это я люблю, чего уж скрывать. Это как новая игра. Берешь дубину побольше и выкидываешь ее нахрен, потому что это не мой метод» а затем просто посылаешь свой Рой, и он решает все вопросы. Ладно, снова задумался. Запах Гарри бесит, как бы мое тело сейчас не вырвало, а то оно подозрительно слабенькое. В общем, что я могу сказать по этому телу? Все согласно протоколу. Оно практически такое же, как мое изначальное, а потому я доволен. Остальное мы все подкорректируем благодаря магии. И технологии. Меня часто называют странным человеком, те, кто знает о моем способе перерождений. Я из раза в раз выбираю подобное своему первому обличию тела, и это не менялось еще никогда. Плевай, сколько это занимает времени. Многомерная, большая, да и не только она. Всегда можно найти кого-нибудь подходящего. «Какие условия были? Я не должен спасать планету, систему, галактику?» Задал я важный для меня вопрос. «Такого условия не было?» Поступил мне бесстрастный ответ, а затем дрон сказал то, что меня удивило. «Условия были выполнены еще до вашего переноса». «Реально? А вот теперь я был удивлен и не на шутку. Или ты установил себе модуль юмора?» «Провожу проверку. Модуль юмора отсутствует». «Блин, а жаль, ведь у новых моделей они уже стоят, и с ними веселей». «Текс, мне нужна срочно память, а потому будем рисковать». «Давай, кали в меня коктейли, а то что-то мне все это не нравится». «Предупреждение. Существует опасность повреждения памяти и целостности физического тела», — начал вести он пустые разговоры. «Раз. Два уже не было. Мои дроны послушнее и умнее любой собачки. За это они мне и нравятся. Бац». И дрон манипулятором уже пробил мою кожу и вводил синюю мутную жидкость, которая поможет этому слабому телу в развитии, а кроме этого ускоренно вернет память. Разрешаю сбросить дополнительные системы вооружения и космические двигатели, сброс системы до облегченной версии. Стало давать команды, понимая, что мне нужно некоторое время. Дрон не стал медлить и приступил к своей работе. Со стороны это было похоже на то, что он просто стал разваливаться на части. Со скрипом и скрежетом от него начали отделяться детали и целые куски модулей, которые падали на землю и плавились в лужи металла. Это было сделано для сохранения секретности и приватности. Даже расплавленный металл и тот стал испаряться, и через несколько секунд на земле вообще ничего не осталось. Дрон стал в раза четыре меньше примерно за минуту, и теперь мне было интересно, сколько еще есть времени? Время — 03.23, и... Я чуть по лицу себя не хлопнул ладонью от такого ответа. Вот что значит, когда связь с вратами нестабильная. А еще и часть модулей убрана. Время оставшейся работы — 31 минута, и... Достаточно. Остановил я его. Тоже, блин, не густо. Такое ощущение, что этот мир враждебен к моему дрону. Но это все бред. Теперь время точно терять не стоит, ведь мне еще нужно вернуть своего помощника и друга. Охраняй периметр, — говорю ему и укладываюсь на землю. И вкали в меня сонный экстракт на время сна в пять минут. Дальше я уже ничего не помнил. А когда очнулся, то увидел, что на поляне были новые обгоревшие тела, а гарью воняло еще сильней, со сладковатым привкусом. Какой бывает у сгоревших человеческих тел? Судя по всему, за этим телом наведалась новая партия врагов. И это не догадка, а факт. Последние фрагменты памяти я уже вернул, и они... М -м -м, веселые, мне снова стало стыдно. Почему этот Феликс хотя бы наполовину не мог быть похож на меня? Как можно быть таким слабаком? Впрочем, я был зол не только на это. «Дроид!» — позвал его. «Ты какого хрена творишь вообще?» «Что это за сделка такая?» «Господин, сделка заключена согласно протоколу номер...» «Я прекрасно знаю, о каком протоколе ты говоришь. Я его и создал». Не прекращал я злиться. «Какого хрена ты парня кинул?» «Запрос на проверку информации получен. Провожу проверку». Стал он нервничать и крутиться на месте. «Проверка проведена. Сделка проведена по всем правилам. Протоколы и директивы не были нарушены. Провожу еще одну проверку». «Стоять». «Ты накосячил, мой железный друг!» «Смотрю я на него и сокрушенно качаю головой, хотя она и жутко болит!» Дрон стал крутиться еще быстрее. «Господин недоволен работой!» «Запускай самоуничтожение!» «Запуск стирания личности!» «Уничтожение личностной матрицы!» «Запуск...» «Стоять!» Новый громкий хрип от меня. «Отмена!» «Отменяю предыдущие запуски!» «Хоть дрон говорит холодно и спокойно, но я уже знаю их как родных!» В голосе железяки ощущается радость. Мои дроны не были простыми железными болванками. Каждый из них был маленькой личностью и... Много еще чего там было. Но зачем сейчас этим и так мою больную голову забивать? В общем, насколько я понял, что происходит. Этот мир непростой, а закрытый. И поэтому связь с главными ретрансляторами и вратами пошивы, ну, если она вообще будет. А это создает множество проблем, которые решать кому? Правильно, мне. В интересное место меня занесло, ничего тут не скажешь. А ведь я специально такое не загадывал. Мне просто нужно было спокойное место для перерождения, чтобы пройти новый этап усиления. Таких дронов, кстати, с возможностью переноса моей души было множество. Я даже сам не помню точного количества, но оно было реально велико. И они не носили всю мою душу. Она уже в момент сделки доставлялась через врата. Я был человек принципов и старался никогда их не нарушать. Иногда это выходило мне боком, выливаясь в большие проблемы. Но мои принципы — это та вещь, о которой в многомерной вселенной уже долгое время легенды ходят. А еще все знают, на что я способен ради них. И один из таких принципов был о честном обмене. Я получаю тело человека, а он взамен должен получить то, что попросит. И плевать, что это было. Деньги для своей семьи или лечение для кого-то из близких, уничтожение врагов — Очень веселые вещи меня просили и получали их, если это опять же не нарушало моих принципов, но директивы были непростым звуком. Здесь же вышла проблема. Этот дрон сюда прорвался только чудом, а другие не смогли попасть, а потому доставка разных благ, сильно облегчающих мне новый старт, была невозможна. Вот он и вышел из ситуации с этим договором таким образом. По факту наплевав на одну из директив ради другой более приоритетной, в результате чего не сообщил человеку о том, что просит он слишком мало. «Я мать его Феликс, которого знают как повелитель дронов. Я тот, кто практически уничтожил Рой. Тот, кто последнюю тысячу лет на краю Вселенной в одно лицо сдерживаю наступление механического пастыря. Мои легионы совсем недавно развалили всю рать костяного скульптора. Его посланная армия закончилась быстрее, чем моя». Я тот, который превратил могучий рой Смешно, кстати, что название так созвучно Серых ублюдков из всесокрушающей силы и угрозы вселенной В разрозненные остатки децентрализованных колоний Мои сражения были легендарными, которые иногда длились годами, даже столетиями И о них писали сказания И что у нас здесь выходит? Мне купили тело за несколько жизней Мне стыдно «Да, я готов был уничтожить любого, на кого он укажет пальцем или сделать любого самым богатым человеком в мире. Или же подарить бессрочный абонемент на защиту всего рода. Это же мое новое тело. За кусок ржавого дрона, блин, купили. Словно на распродаже. Однако выход я уже нашел, и все мои мысли — это так, рефлексия». «Да, люблю я уходить в себя и размышлять, постоянно находясь в одиночестве и находить лучшего собеседника из доступных себя. Но время, блин. Насколько я понял, у этого Феликса из семьи уже почти никого не осталось. Зато врагов было много, значит, теперь они мои, как доставшиеся по наследству. Мне и так придется устранить их, если они полезут ко мне». «Но вот спасать, согласно договору, я никого не должен. Хотя, в принципе, вполне могу спасти его сестер, и таким образом сделка станет более честной. И плевать, что он об этом уже не узнает. Главное, что это буду знать я». Бах! Раздался выстрел, а затем и взрыв где-то за горизонтом. «И что это было?» Грустно вздыхаю, глядя на дрона. «Если скажешь, что там была большая птица, которая в теории может угрожать мне, то я не пойму». «Я — повелитель дронов, владыка Роя, который имеет свое сознание, правила, законы, ценности и даже цели. Все это я!» «И часто мои дроны перебарщивают с моей безопасностью». «Господин, на горизонте был замечен вражеский легкомоторный разведывательный самолет, оснащенный оружием. Уровень опасности близок к нулю, но в вашем нынешнем состоянии он представлял опасность». Дрон произвел доклад. «Я устранил опасность». «Фотоотчет». Я захотел увидеть все своими глазами. Он создал передо мной голограмму, и я смог наблюдать, как к усадьбе двигался самолет рода Воропаевых, которые начали эту войну ради уничтожения этого парня и его родных. Хотя теперь уже моего рода, ведь я стал им, а он отправился на перерождение. Эх, тяжко. Не переживай. Возможно, это шутка многомерная или тех, кто куда как сильнее и влиятельнее, чем она. Поэтому у всех Феликсов такая тяжелая судьба. Но я смог сломать эту череду неудач, и ты сможешь, и я в тебя верю. Я от всей своей несуществующей души желал ему удачи. Искренне. Мы, Феликсы, должны держаться вместе. Ха. Кстати, а что это я пропустил такой важный момент, как осознание себя? Я знаю свое имя, но какая же фамилия? Для меня это было невероятно важно — Тут должен заметить, что я подхожу к выбору тела максимально придирчиво, и существуют правила из более чем 200 пунктов. Лучше уж перерождаться, чем попасть в кого попало. так напрягаем память и... Пусто, блин. Не все еще успела распаковаться, но еще один как -то ли разума я не выдержу. Скорее стану а поскольку здесь нет связи с моими вратами, то у меня будут проблемы. Хотя, чему тут удивляться? «Даже у дрона и то связь барахлит, и он создан для того, чтобы искать для меня тела. И его радиус действия плюс-минус три вселенной. Правда, там тоже не все так просто. У механического пастыря бессмысленно искать, там почти нет людей, кроме как на фермах. Так что мне все еще не повезло туда попасть, хотя я и старался. Попасть в стан врага и развалить его изнутри? Мечта же! Ну, возможно, в следующей жизни». Также не хочу я в равномерной начинать свой путь по личным причинам. Господин, я уловил сигнал с врат номер 331. Отчет! Азартно воскликнул я и потер руки. Эти врата находились в очень интересном месте, и там у меня были свои закладки на будущее. Армия костяного скульптора вторглась на фару и сейчас производит ее захват. Замечательно! Рассмеялся я своим безумным смехом, но так считают те, кто его слышит врубай прямую связь слушаюсь арделон и виана поднять 627 механический легион Фера под нашей защитой выпускайте вечного брауни Дрон не двигался он тратил много сил и функций чтобы мой приказ достиг своего места назначения я ждал а Дрон все не двигался и я стал злиться никто не любит быть бессильным но не у всех есть выбор вот и у меня его нет. «Периодически приходится перерождаться. Такова судьба тех, у кого нет души». «Повелитель, приказ зафиксированный, принят к исполнению. Вечный двигается на позицию. Сектор будет закрыт». Пошла быстрая информация от Вианы, а затем она добавила уже тише. «Удачи, повелитель». На этом связь прервалась окончательно, и все накрылось медным тазом. дрона стал валить дым, и это мне вообще не понравилось. «Отчёт!» Переговорный модуль вышел из строя, ситуация критическая, целостность нарушена, говорил дрон, а я слушал и грустил. Закрытый мир дает чрезмерную нагрузку на все. Печально об этом думать, но похоже, что планы придется слегка изменить. Ладно, хватит, махнул рукой на ситуацию. Убери из эксплуатации поврежденные детали, не подлежащие ремонту. Он сделал, как я сказал, и из него посыпалось еще немного деталей. Такими темпами он вообще пустым останется. «Благо, сигнал еще может улавливать, а значит, нужно работать, пока я не потратил возможность вернуть своего помощника». «Дроид, я обратился к нему. Ты выполнил свою задачу и заслуживаешь награду. По возвращению в Рой ты получишь повышение на два порядка». Дрон запищал радостно. «Служу Рою дронов, повелитель!» Было мне ответом. «Служишь, да, киваю. А теперь пора отправляться в Рой. Тебе пора уходить, а то Сириус там точно заждался». «С радостью, мой повелитель!» — уважительно отозвался дрон. «Запускаю процесс замены сознания. Три, два, один!» То, что с дроном происходило дальше, тяжело назвать нормальным для неподготовленного разума. Он просто рухнул на землю, и в ближайшие несколько минут я буду почти беззащитным. Ведь он распался на части, до тех пор, пока от него не остались лишь основные запчасти и ядро. «Дальше ему предстоит перебраться. Таков путь!» Такова цена за то, чтобы впустить сюда Сириуса. Пока этот процесс длится своим чередом, я вдруг осознал одну занимательную вещь. «Да ладно», — говорил я сам с собой. «Не верю. Так не бывает». Я был удивлен, ведь вернулся еще кусок памяти, и там была фамилия моего рода. И я, оказывается, Феликс Бездушный. «Многомерная, ты решила пошутить?» Запрокинул голову и стал говорить с небом. «Можешь не отвечать, я знаю, что у тебя сейчас нет времени, однако ты не забыла, что со мной лучше не шутить. Впрочем, это будет интересно. Человек, у которого когда-то забрали душу, теперь бездушный, да еще и по фамилии. Смешно звучит, согласен». «Ох, я уж предвкушаю, что это перерождение будет максимально веселым». «Так, стоп. Откуда в моей памяти фрагменты битвы с орками? Я что-то не понял».